Крах английского либерализма вызван был не субъективными причинами, не ошибочными действиями тех или иных политических деятелей. Это было закономерное явление для Англии двадцатых годов. В условиях общего кризиса капитализма, который затронул и социальную экономическую систему Англии, в ходе обострившейся классовой борьбы. Происходило размежевание между английскими трудящимися и либеральной буржуазией. Правые элементы из либеральной партии уходили к консерваторам, а радикально настроенные к либеристам. Либеральная партия размаловывалась с журналами нараставших социальных противоречий. Ее распад был ускорен нескончаемыми интригами и борьбой между отдельными лидерами. Постепенно либералы утратили свою роль одной из двух поочередно находящихся у власти ведущих партий страны. Место либеральной партии в английской двухпартийной системе перешло к лейбористам. Наметившийся уход либералов с политической арены затрагивал Черчилля самым непосредственным образом. Если либеральная партия в будущем не придёт к власти, то какова же будет его собственная дальнейшая судьба? Друзья Уинстона рано поставили крест на его политической карьере. Сам он явно не намеревался удовлетвориться тем, чего достиг в области политики к началу двадцатых годов. Для него было ясно одно: к власти он может прийти только через консервативную партию. Исследовательно надо любой ценой вернуться в ее лона. Черчилю везло в жизни, повезло и на этот раз. В 1923 году ушел в отставку из-за неизлечимой болезни рака горла, и вскоре скончался лидер консерваторов, премьер-министр Боннер Лоу. Таким образом, исчез с политической сцены. самый непримиримый и влиятельный противник Черчилля в консервативном лагере, человек, не желавший идти ни на какие компромиссы и безоговорочно выступавший против его возвращения в консервативную партию. Лидером консерваторов и премьер-министром стал Стэнли Болдуин, с которым у Черчилля налаживался некоторый контакт.